«Ты ошибаешься», — ответил Карл. «С моей смертью ты будешь силён и могуществен, а силу и могущество даст тебе вот это». С этими словами умирающий вынул из-под подушки грамоту. «Возьми», — сказал он. Генрих пробежал глазами бумагу, скрепленную королевской печатью. «Государь, вы назначаете меня регентом?» побледнев от радости, сказал Генрих. «Да, я назначаю тебя регентом до возвращения герца Ганжуйского».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 Мой брат герцог Лансонский предатель, он будет предавать всех. Оставь его в крепости, куда я засадил его. Моя мать захочет умертвить тебя, отправь ее в изгнание. Через три-четыре месяца, может быть, и через год мой брат герцог Анжуйский покинет Варшаву и явится оспаривать у тебя власть. Ответь Генриху папским бреве, бреве папское послание по какому-либо частному поводу. Я ввел переговоры об этом через моего посланника, герцога Неверского, и ты немедленно получишь это бреве. О, мой король! Велитесь только одного, Генрих, гражданской войны. Но, оставаясь католиком, ты ее избежишь, потому что гигенотская партия может быть сплоченной только при условии, если ты станешь во главе ее. А принц Сканде не в силах бороться с тобой. Франция — страна. «Равнинная, Генрих, следовательно, страна католическая. Французский король должен быть королем католиков, а не королем гугенотов, ибо французский король должен быть королем большинства. Говорят, что меня мучит совесть за Варфоломейскую ночь. Сомнения – да, а совесть – нет. Говорят, что меня из всех пор выходит кровь гугенотов. Я знаю, что из меня выходит – мышьяк, а не кровь. Государь, что вы говорите?» «Ничего. Если моя смерть требует отмщения, Анрио, пусть воздаст это отмщение Бог. Давай говорить только о том, что будет после моей смерти. Я оставляю тебе в наследство хороший парламент, испытанное войско. Опирайся на парламент и на войско в борьбе с единственными твоими врагами, с моей матерью и с герцогом Алансонским». В эту минуту раздались в вестибюре глухой бряцание оружия и военные команды.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 «Позови мою мать и скажи, чтобы привели сюда герцога Лансонского». Глава пятнадцатая. «Король умер, да здравствует король». Спустя несколько минут вошли Екатерина и герцог Лансонский, дрожавшие от страха и бледные от ярости. Генрих угадал. Екатерина знала все и в нескольких словах рассказала Франсуа. Они сделали несколько шагов и остановились в ожидании. Генрих стоял в изголовье постели Карла. Король объявил им свою волю. «Ваше Величество!» — обратился он к матери. «Если бы у меня был сын, регентшей стали бы вы. Если бы не было вас, регентом стал бы король польский. Если бы, наконец, не было короля польского, регентом стал бы мой брат Франсуа. Но сына у меня нет, и после меня трон принадлежит моему брату герцогу Анжуйскому». но он отсутствует. Рано или поздно он явится и потребует этот трон, но я хочу, чтобы он нашел на своем месте человека, который, опираясь на почти равные права, станет защищать эти права и тем самым развяжет в королевстве войну между претендентами. Вот почему я не назначаю регеншей вас, ибо вам пришлось бы выбирать между двумя сыновьями, а это было бы тягостно для материнского сердца. Вот почему я не остановил своего выбора и на моем брате Франсуа. Мой брат Франсуа мог бы сказать старшему брату, «У вас есть свой престол, зачем же вы его бросили?» Нет, я выбирал такого регента, который может принять корону только на хранение и который будет держать ее под своей рукой, а не надевать на голову. Этот регент — король наварский. «Приветствуйте его, Ваше Величество! Приветствуйте его, брат мой!» Подтверждая свою последнюю волю, Карл сделал Генриху приветственный знак рукой. Екатерина и герцог Лансонский сделали движение. Это было нечто среднее между нервной дрожью и поклоном. «Ваше Высочество, регент, возьмите!» — сказал Карл королю наварскому «Вот грамота, которая...» До возвращения короля польского предоставляет вам командование всеми войсками. Ключи от государственной казны, королевские права и власть. Екатерина пожирала Генриха взглядом. Фронт Саша оттался, едва держась на ногах. Но и слабость одного, и твердость другой не только не успокаивали Генриха, но указывали ему на непосредственную, навис, нависшую над ним, уже грозившую ему опасность. Сильным выражением воли Генрих превозмог свою боязнь и взял свиток из рук короля. Затем, выпрямившись во весь рост, он устремил на Екатерину Фрунса пристальный взгляд, который говорил «Берегитесь, я ваш господин». Екатерина поняла этот взгляд. «Нет-нет, никогда, — сказала она, — никогда мой род не склонит головы перед чужим родом». «Никогда во Франции не будет царствовать Бурбон, пока будет жив хоть один Вулуа». «Матушка, матушка!» — закричал Карл, поднимаясь на постели на красных простынях, страшной как никогда. «Берегитесь, я еще король!» «Да-да, ненадолго, я это прекрасно знаю, но ведь недолго отдать приказ, карающий убийц отравителей!» «Хорошо!» «Отдавайте приказ, если посмеете, а я пойду отдавать свои приказы. Идемте, Франсуа, идемте!» И она быстро вышла, увлекаема за собой герцога Лансонского. «Нансе!» — крикнул Карл. «Нансе! Сюда! Сюда! Я приказываю, я требую, Нансе! Арестуйте мою мать! Арестуйте моего брата! Арестуйте!» Хлынувшая горлом кровь. прервала слова Карла в то самое мгновение, когда командир охраны открыл дверь. Король, задыхаясь, хрипел на своей постели. Нансе услышал только свое имя, но приказания, произнесенные уже не так отчетливо, потерялись в пространстве. «Охраняйте дверь», — сказал ему Генрих, — «и не впускайте никого». Нансе поклонился и вышел. Генрих снова перевел взгляд на лежавшее перед ним безжизненное тело, которое могло бы показаться трупом, если бы слабое дыхание не шевелило бы хрому кровавой пены, окомлявшей его губы.